Все ей понравилось. Они обедали в столовой. Дина хохотала, получив у входа жестяную миску и прибор. Она хвалила суп, но каша смутила ее, и она не стала ее есть. «Я не голодна, Андрюша», – деликатно сказала она. По дороге домой они встретили главного инженера Сергея Викентьевича. Он смотрел на Дину с восхищением и сразу заговорил о том, что ей готово место в конторе. «А ты, Круглов, следи за нею», — сказал он на прощание. «Наши мальчики все с ума сойдут». Инженеры очень быстро узнали о том, что приехала красавица. Вновь прибывший инженер Коська был допрошен очень подробно. Вечером около комсомольского барака появилась группа инженеров на лыжах. Они громко острили, играли в снежки, принимали изящные позы, смотрели на окна. Круглов, смеясь, завесил окно. Дина закрыла двери на ключ. Им никого и не нужно было. Они никого не хотели впускать. Когда рано утром Андрей уходил на работу, Дина проснулась. Она осмотрела его со всех сторон и сказала теплым сосна, счастливым голосом. Такие люди у Джека Лондона. Ты воды принес? Принес. А тебе нельзя не идти? Нельзя я тебе приготовил растопку, дрова в печке, чайник налит». «Хорошо», улыбаясь закрытыми глазами, сказала Дина. Он был доволен, что избавил ее от хлопот, но к часу, когда он вернулся домой, Дина прибрала комнату, расстелила скатерть на столе, расставила все свои флаконы и безделушки и напекла оладьи, которые показались Андрею восхитительными. «Видишь, «Достала муку и масло», – хвасталась Дина. «Ты не думай, я не бездельница, а мне не придется потрошить убитых лисиц и кабанов». Она начала работать в конторе, и через неделю все прорабы, включая Павла Петровича Михалева, стали бегать в контору с делом и без дела. Дина забавлялась. «Женщина в тайге, совсем как у Джека Лондона, только там убивали соперников». Дни шли, как в тумане. Андрей работал, но все его мысли были с Диной. Выстрел Парамонова прозвучал в этом тумане, как сигнал. Андрей впервые забыл Дину. Он вернулся под утро измученный, возбужденный. Горе пробудило в нем энергию мысли. Он шел и думал о том, как теперь надо крепко, интенсивно работать. Дина встретила его истерикой. Она удивила и напугала его. Она обхватила его руками и повторяла, заливая слезами. «Уедем! Я боюсь, тебя убьют! Уедем! Я не могу здесь жить! Если ты меня любишь, ты должен увести меня! Мне страшно!» Он успокаивал ее до утра и пришел на срочное заседание порткома совершенно разбитым, с гудящей головой. Ему пришлось окунуться в работу. Весь день шли митинги. Он выступал, разъяснял. Поднимал настроение растерявшихся. Вечером Дина снова плакала и умоляла увести ее. Только на третий день она пришла в себя и сказала. «Я была трусихой, я знаю, но я была ею только потому, что люблю тебя». В этот вечер он совсем опьянел от счастья. И снова потянулись дни, окутанные туманом. Однажды Круглов пригласил к себе Тимку Гребня, Исаковых, Катю с Валькой, Клаву и Епифанова. Он хотел сблизить Дину с комсомольцами, втянуть ее в общую комсомольскую жизнь. Дина была любезна и старалась найти тему для разговора, но все держались натянуто, без простоты, и после этого вечера дружба между комсомольцами и Диной не установилась. Соседи по бараку тоже сторонились Диной, только Лиденька и Гроза Морей останавливались поболтать с нею, но к ней не заходили и не приглашали к себе. Сёма Альтшуллер забегал только по делу к Андрею, и с Диной был оскорбительно вежлив. Тоня проходила, гордо подняв голову и не желая здороваться первой, а так как Дина тоже не желала, то они перестали здороваться совсем. «И чего она гордится?» – усмехаясь, спросила Дина у Круглова. «Ее счастье, что этот еврейчик женился на ней, а то что бы она стала делать?» Андрей побледнел. «Дина, как ты можешь? Ты не понимаешь?» Дина улыбнулась. «Ах, Андрюша, мне право же все равно. Мне нет никакого дела, чей это ребенок. Из вашего Семы выйдет нежный папа». «Только я ему не завидую. Имею я на это право? Я ведь ничего не говорю ему!» Комсомольцы не заходили к ним. Зато инженеры бывали постоянно. Дина не приглашала их, но они сами находили предлоги. Коська смотрел на Дину глазами ошалевшего от любви человека. Он таскал узлы с бельем к прачке и обратно, доставал для Дины продукты принес порошок от клопов и вместе с Диной старательно посыпал все щели. С Андреем он вел себя услужливо и покорно, как с высшим осчастливленным существом. Сергей Викентьевич сказал Круглову, что по имеет право ухаживать за Диной, и однажды пригласил Круглова и Дину к себе на дружескую вечеринку, предупредив, что смертельно обидится, если они не придут. Они пошли. Собрались инженеры, секретарши, две чертежницы. Одна из чертежниц была комсомолкой, и присутствие Круглова стесняло ее. Поклонники Дины наперебой любезничали с Кругловым. Называли его «Наш комсомольский вождь». И к середине ужина напоили его. Клара Каплан рано ушла к себе и попыталась увести Кругловых. Но Дина не хотела и слышать об этом. Дина много ела и пила, все время смеялась. Ее глаза так блестели, что Андрей зажмуривал веки. Предлагались тосты все более и более лирические. Андрей, давно отвыкший от вина и музыки, азартно поддерживал каждый тост. Инженер Слепцов с красивым, разгоряченным лицом вскочил на стол и провозгласил, высоко поднимая рюмку. «А я пью за того, кто счастливил нас всех, заманив в нашу глухую тайгу» прекраснейшую из женщин». И, нагнувшись, потянулся чокаться с Андреем. Круглов растерянно озирался. Ему смутно не нравилось то, что происходило. Ему не нравилась дерзкая улыбка Слепцова. Он вдруг понял, что тот его спаивает. Но Дина, протянув рюмку к Андрею, сказала многозначительно и ласково. «А я пью просто за тебя». Они выпили, глядя друг другу в глаза. Окончательно опьянев, Андрей пробовал танцевать с Диной, но у него заплетались ноги. Дина ласково оттолкнула его и пошла танцевать со Слепцовым. А Андрей лег на кровать Сергея Викентьевича, и все поплыло у него перед глазами. Он проснулся, ничего не помня, не понимая, что случилось. Рядом с ним храпел главный инженер, Дины не было. Сразу отрезвев, Андрей накинул полушубок и выбежал из дому. Он бежал к своему бараку, готовя слова извинений и стыда. Но дома Дины не было. Ему пришло в голову, что Дина уже в конторе, но в конторе было тихо и пустынно. У входа он столкнулся с одной из вчерашних чертежниц. Она заговорщицки улыбнулась и прошла мимо. Он постеснялся спросить ее, где Дина. Он метался по городу, потеряв голову, и снова оказался у дома инженеров. Строго кивнув головой, прошла Клара Каплан. Выбежал, запахивая на ходу шубу, заспанный слепцов. Он не узнал Круглова, и Андрей не решился остановить его. Он ходил по коридору, прислушиваясь, страдая, сходя с ума. Где она могла быть? Почему она не разбудила его? А что, если ее напоили тоже? Он снова толкнулся к Сергею Викентьевичу, но тот спал, прикрыв голову подушкой. В открытом ящике патефона лежала пластинка, прижатая иглой. Под столом валялась пудреница. Но была ли это пудреница Дины? Он не видел у нее такой. Он опять метнулся в коридор и увидел Костька. Накинув на плечи пиджак, Костька шел из кухни с ведром воды – Он не мог не заметить Круглова, но не поклонился, а постучал в свою комнату и что-то сказал, просовывая ведро приоткрывшуюся дверь. Потом, не глядя в сторону Андрея, постучался и вошел в соседнюю комнату. Круглов бросился к двери, за которой исчезло ведро. Он прильнул ухом к двери, он слышал плеск воды, стук каблучков. «Дина!» – крикнул он отчаянным голосом. Из соседней комнаты выскочил Коська с приветливо протянутыми руками. «А, товарищ Круглов, мы вас будили-будили, но вы так спали. Ваша жена в полной сохранности. Я устроил ее у себя, сам у соседей». Он был болтлив и несколько смущен. Не отвечая, Андрей дернул дверь и вошел к Дине. Она вскрикнула, рассмеялась и бросилась к нему на шею. Она была полуодета, На раскрытой постели валялась ее гребенка на полу чулки. «Негодяй! Соня! Алкоголик!» Смеясь и целуя Андрея, говорила Дина. «Бросил меня и заснул? Разве так охраняет молодых жен?» Она ласкалась к нему, глаза ее все еще блестели. «Я никогда еще так не веселилась, как вчера», — заявила она. «Правда, такой чудесный вечер!» Он помогал ей одеваться, целовал ее коленки, никак не мог застегнуть подвязки. «Да не так. Вот бестолковый. Костька и то умеет», — сказала она. «Костька?» Дина смеялась. «Ну да, я ведь вчера еле дошла сюда. Он мне снял туфли, чулки снял, платье расстегнул. У меня ведь сзади застежка такая трудная. Да ты не смотри так, он же не съел меня». Он же ручной, его можно на веревочке водить. Она болтала, слегка покраснев. В дверь постучали. «Нельзя!» Резко крикнул Андрей. Дина подставила спину застегивать платье. Андрей путал застежки, его пальцы дрожали. Она увидела его состояние и заставила его поцеловать себя, пока он не стал улыбаться. Снова постучали. Костька принес два стакана чая и печенья для дорогих гостей. Андрей хотел отказаться, но Дина так обрадовалась чаю, что Андрею пришлось выпить с ней чай и, уходя, благодарить Костьку за гостеприимство, оказанное жене. После этой вечеринки недели две было все спокойно. Даже Костька заходил реже. Потом вечеринку устроил слепцов и снова пригласили Андрея с женой. Андрей отказался. «При чем здесь я? Меня зовут вежливости, Я никогда не бывал у него до твоего приезда». «И мне не идти?» — покорно спросила Дина, но упрямая складка обозначилась между ее бровей. Андрей поцелуем загладил складку. «Тебе хочется? Значит, иди. Я провожу тебя и зайду за тобой, а сливцову скажу, что занят». Дина была очень довольна. Она надела пепельно-серое платье с высоким воротником, очень скромное и до того очаровательное, что Андрею было страшно отпускать ее. Он уже сожалел, что отказался идти. Чтобы убить время, он навестил старых друзей. Идя к ним, он сообразил, что уже давно не бывал вечерами в комсомольских шалашах и бараках. Он пришел искусственно веселым и смущенным, но его встречали с искренней радостью. Некоторые посмеивались. «Любовь не картошка, не выкинешь в окошко. С такой красоткой не до нас». Клава отвела Андрея в сторону. «Андрюша, она не думает вступать в комсомол?» Андрей густо покраснел. За месяц он ни разу не выбрал времени поговорить об этом. «Видишь ли, Андрюша...» Сказала Клава, сама страдая от того, что надо было сказать. «Ребята недовольны тобой. Говорят, что ты оторвался. Знаешь, сплетни пошли. Будто ты уборщицу нанял. Здесь ничего плохого нет, если и нанял. Но только ни к чему это. Уж очень на виду все. Раньше ты с нами одной жизнью жил. Вот, говорят, ты на вечеринке напился пьяным. Я не верю этому. Только ты сам виноват. Ты не отрывайся». «Заметь, ребята к тебе не заходят теперь, даже если надо. Мне это очень обидно». Тимка Гребень встретил его угрюмо. «Что за чудеса? Я думал, ты теперь только с инженерами знаешься. А ты нас, грешных, вспомнил? Или по делу?» Андрей, впервые точно очнувшись от наваждения, понял, что с приезда Дины его былая дружба с комсомольцами оборвалась. Он весь вечер ходил из барака в барак, из шалаша в шалаш, заглаживая свою вину. И ребята быстро простили его. Пифанов открыто заступился. «Поглядел бы я на вас. Дай вам такую кралю, вы бы и работу забыли». Андрей зашел за Диной в два часа ночи. Издали слышалась музыка, голоса, шарканье подошв. Андрея встретили общим криком. «Рано, рано, рано!» Кто-то, сообразив, крикнул «Раздевайте, сидите сюда, у нас еще две бутылки есть, догоняйте!» Дина танцевала в венке из бумажных цветов. «Меня выбрали королевой бала!» – крикнула она, продолжая танцевать. Ее кавалером был Слепцов, на нем тоже был венок. Андрей заметил, что на этот раз не было ни Сергея Викентьевича, ни Федотова, ни Клары Каплан. Костька, понурясь, пил водку у патифона. Незнакомый пожилой инженер обнял Круглова и сказал, чуть не плача, «Мы интеллигентные люди, мы столичные люди, но кто понимает нас, ваша жена поймет больше никто». Круглов сбросил с плеча его вялую руку. Круглову было неприятно и дико все, что творилось здесь, а Дина не замечала. Она была так весела, в ее глазах отражалось столько радости. «Если вы интеллигентные люди, почему вы не можете наладить культурную жизнь?» — спросил Круглов у инженера. Инженер покачнулся и вдруг заплакал. «Культурную жизнь? Я умываюсь в холодном углу. У нас плевальничек». «Плевальничек» — так его называют. И тот один на весь барак. «Я здесь девять месяцев, и только раз в Хабаровске принял ванну». Кругов отстранил его и подошел к Дине. Дина перестала танцевать, но Слепцов все еще держал ее, и, казалось, она лежит в его объятиях. «Я за тобой, Дина», — сказал Андрей мрачно. Слепцов выпустил Дину из объятий и бросился к Андрею. «В самом разгаре веселья?» Мы все умоляем вас. И почему вы не сняли пальто? Почему вы не примете участие? Мы весь вечер ждали вас. И вот вы пришли только за тем, чтобы увести от нас нашу звезду. Нашу великолепную звезду. Это прозвучало так неуместно, что Дина нахмурилась и повернулась к нему спиной. Подожди, Андрюша. Нежно попросила она, но радостный свет уже померк в ее глазах. «Еще полчасика потанцую и пойдем». «Согласен?» Он сразу согласился. Он был благодарен ей за то, что она согласна уйти через полчаса. Она танцевала со Слепцовым медленная танго. Андрей смотрел с неприязнью и невольным восхищением, как изгибались и кружились. Влад с ногами Слепцова, ее длинные, стройные ноги, Когда он поднял глаза, краска ударила ему в лицо. Дина танцевала, прильнув щекой к щеке Слепцова, полуоткрыв рот с опущенными ресницами, из-под которых томно светились глаза. Пластинка докрутилась до конца. Дина отстранилась, вздохнула и невнятно сказала «Хорошо». Она увидела Круглова. Улыбка наслаждения сошла с ее лица – Она дружески кивнула ему и подошла к зеркалу снимать венок. Слепцов удерживал ее. «Нет-нет, я ухожу», — говорила Дина. «Это было слишком хорошо. Больше так не выйдет». Она ушла, провожаемая воплями сожалений. Круглого не замечали, ему не глядя совали на прощание руки. «Ты очень рано зашел за мной», — сказала Дина, когда они вышли на мороз. «Как раз вовремя!» – желчно отрезал Андрей. «Почему?» «Потому что тебе вскружили голову. Ты сама не замечаешь, как они нахально, отвратительно себя ведут». «Ты злишься?» – холодно спросил Дина. Он был так поражен ее холодностью, что не ответил. «Странно», – сказал Дина. «Ты комсомольский руководитель?» а ведешь себя как мелкий собственник. Ты сам не умеешь веселиться, и тебе жалко, если веселюсь я. Но этот твой Слепцов... Что? Он не мог сказать, что. Он все еще видел ее со Слепцовым, щека к щеке, и их сплетающиеся в ритме танца ноги. Но для этого не находилось слов. «Ну хорошо», — раздраженно сказала Дина. «Слепцов плох, Костька плох, но кто же хорош? Может быть, твой Епифанов, твой Тимка Гребень, твоя овечка Клава?» В эту ночь они впервые заснули, как чужие, без единой ласки, ненавидя друг друга. Круглов долго лежал и думал. Мысли его были горькие и печальны. Вот рядом с ним лежит красивая чужая женщина. Она совсем чужая. Ей безразлично все, что дорого ему, и дорого все, что ему чуждо. Но ведь она приехала к нему, ведь она любит его. Да любовь ли это? Короткая вспышка страсти, неделя любви перед отъездом. Они даже не узнали друг друга как следует. И Ведь она медлила полгода прежде, чем приехать, и вряд ли решилась бы, если бы не нашелся попутчик, Костька». Но она была так нежна, так очаровательна. Нет, если бы она любила по-настоящему, она интересовалась бы его работой, его друзьями, нашла бы общие интересы, она не испугалась бы трудностей. Но какие у нее трудности? Она со второго же дня устроилась обедать в столовую ИТР. Ее обслуживают, ее балуют, за нею ухаживают. Романтика трудностей – это новая форма ее кокетства. А на самом деле даже вопрос о прачке поверг ее в отчаянии. Утром Андрей ушел, не разбудив ее. Он провел весь день в состоянии плохо скрываемого отчаяния. Дина стояла перед его глазами, обаятельная, нежная, кокетливая, любимая, несмотря ни на что. Он побежал домой, как только рассчитал, что Дина может быть уже дома, Она бросилась к нему на шею, рыдая. Она просила прощения и во всем упрекала себя, и он тоже просил прощения, ругал себя ревнивым дураком и умолял забыть его глупость. Она возражала и предложила навсегда отказаться от всяких приглашений. «Нет, ни за что», — горячо сказал Андрей. «Я рад, что тебе весело, я тебе обещаю никогда не мешать, и я так счастлив, что ты здесь со мной, что ты любишь меня». С этого дня Дина часто ходила на домашние вечеринки. И как-то само собой получалось, что Груглова больше не приглашали. Сначала он заходил за нею, но Дина скоро устроила иначе. «Они все рады меня проводить? Зачем же тебе мерзнуть? Я приду не поздно». Иногда она добавляла, чтобы смягчить его. «А ты ложись и нагрей постель. Я приду такая замерзшая». У нее были сотни уловок, чтобы заставить Андрея замирать от счастья. Андрей был даже рад ее отлучкам. В эти свободные вечера он навещал комсомольцев. Он видел, что его дружба с ребятами выродилась в официально-приятельские отношения и всеми силами старался возобновить былое доверие и близость. Но Дина стояла между ними. Пока Дина была так далека от комсомольцев, было трудно приблизиться к ним Андрею. Вся жизнь Кругловых была слишком на виду. Однажды он заговорил с нею о вступлении в комсомол. — А зачем? — удивленно сказала она. — Раньше еще имела смысл для вуза или чтобы работу найти, а сейчас и так все люди на расхват. Круглов даже не понял сразу, а поняв, растерялся. Дина почувствовала, что ее точка зрения кажется Андрею ужасной. «Право, Андрюша, я не такая плохая», — сказала она с наивной улыбкой. «Не всякая комсомолка поедет вот так на обум в тайгу в дощатый барак, а я живой не жалуюсь. Вы называете это «строить социализм». Я говорю, просто работать. Но суть дела от этого не меняется». Она добавила, ласкаясь к нему, — «Я тебе не говорила, а меня в конторе решили премировать. 100 рублей или полушерстянка на платье». Она смеялась, потому что никогда не носила платьев из полушерстянки. «Мне показали, такая синяя в полоску, как на матрацы берут. Видишь, значит, я тоже строю социализм. Иначе зачем меня стали бы премировать полушерстянкой?» Андрей уже не заговаривал с нею о комсомоле, но Дина была достаточно умна, чтобы понять, что волнует Андрея. «Я понимаю», — сказала она, — «тебе неловко, что у тебя такая жена, интеллигентная и беспартийная. Не беспокойся, я все устрою». Она приняла участие в комсомольском вечере самодеятельности и оказалась очень полезной, так как умела играть на рояле. Даже Тоня подобрела к ней, потому что Дина ей аккомпанировала. Дина записалась в стрелковый кружок лиденький и не могла не заметить, что многие парни очень охотно помогают ей учиться стрелять. Она каталась с Катей и Валькой на коньках, приняла участие в лыжной вылазке и была так мила и весела со всеми, что расположила к себе комсомольцев. Клава сказала Круглову, страдальчески прикрыв глаза. «Она славная, веселая. Пусть она почаще будет с нами. Ты увидишь, к ней привыкнут». Андрей пожал ей руку. Ему нечего было сказать ей. «Ничего, Андрюша, ничего», – прошептала Клава дрожащими губами. «Ты увидишь, все наладится». Андрей ходил счастливый. Ему казалось, что уже все наладилось, что Дина вошла в жизнь города – что счастье безоблачно. Но однажды Сергей Викентьевич пришел к нему для очень важного разговора и начал говорить осторожно, как с больным. вот что, Круглов, как бы это сказать? У тебя жена, м -м, ну, слишком красивая». Андрей покраснел и улыбнулся. «Ты не улыбайся. Это не так уж хорошо, когда на двадцать хлопцев одна красавица. Сам понимать должен. Она развлекается, а у меня работа стоит». «Дина не работает?» Сергей Викентьевич даже руками замахал. «Эй, батенька, да на что мне твоя Дина? Пусть бы на здоровье не работала, не в ней дело». У меня два прораба перегрызлись, сроки монтажа срывают, проект засыпали. Андрей все еще не понимал: Вот у таких, как ты, жены и крутят хвостом, обозлился Сергей Викентьевич и, тут же, спохватившись, извинился. Ты знаешь, я сам Дины Сергеевны поклонник, и все такое, но Дина твоя кокетка, она им головы задуряет. Сегодня с одним, завтра с другим. А мои мальчики, как с собаки над костью, шерсть дыбом и зубами в горло. Слепцов с Косько на производственном совещании переругались, наговорили дерзости, теперь не здороваются. Федотов, а еще коммунист, сукин сын, Слепцову чуть в морду не дал, растащили. Гавриленко спился, по ночам ревет, как баба. И все из-за Дины? Спроси ее. Думаешь, она не знает? Но что же она может сделать? Э, э да ты, я вижу, сам под каблучком и ее словами говоришь. Так я тебе всю правду скажу. Она сама их стравливает. Ей, видишь ли, забавно. Джек Лондон, Клондайк, Страсти. Вот вечеринки эти. Я и сам виноват, первый пригласил ее. Но я же не знал, что она у тебя с таким ветерком в голове. Думал, почему не развлечься? А вот пойми, у нас к трем инженерам жены приехали, и ты думаешь, в этих семейных домах Дина бывает? Она с этими мужьями больше всего кокетничает. Надо ей, чтобы у ее ног все лежали в повалку. Она одного закрутила, жена плачет, он ходит сам не свой, стреляться хочет. Ее к семейным и приглашать перестали. Круглов сидел бледный, уничтоженный. Он не мог не верить. И раньше смутно догадывался, что Дина такая. Он не знал, что делать, не знал, что сказать. — Ты не огорчайся, — успокоил его Сергей Викентьевич. — Ничего страшного пока не произошло. А ты останови ее, возьми в руки, приструни. Уж очень нехорошо получается. «Я вроде судьи стал, все мирю да уговариваю». Круглов еле дождался вечера. От разговора с Сергеем Викентьевичем осталась горечь во рту, как после попойки. У него была одна надежда, он поговорит с Диной, убедит ее, будет умолять вести себя иначе. Но разговор с Диной не вышел. «Ну, а я что могу сделать?» — сказала она насмешливо, разводя руками. Но влюблены они. Так я же не могу им запретить. Женщин мало, я не урод. Ты ведь тоже влюбился в меня с первой встречи». Вспомнив ее недавнее предложение отказаться от вечеринок, он заикнулся о том, что считает это сейчас необходимым. Дина передернула плечами, отвернулась и сказала спокойным ясным голосом. «Они дикари, а я должна сидеть взаперти. заперти. Нет, Андрюша». «Этого не будет. Я вижу, я здесь вообще не ко двору пришлась. Может быть, мне лучше уехать?» Андрей испугался при одной мысли, что она может покинуть его. Вся его решимость исчезла. Он бросился обнимать ее и просить прощения. Дина долго отталкивала его, плача и возмущаясь. И он был очень счастлив, когда к ночи вынудил у нее обещание не покидать его и оставить все по-прежнему. 26. Епифанов никак не мог решиться рассказать Леденьке правду о ее женихе. А Леденька, чутьем уловив, что с Колей случилось что-то позорное, ничего не спрашивала. Оба делали вид, что Коля-плат не существует на свете». Зато Гроза Марей, взволнованная исчезновением жениха и строгой молчаливостью леденьки, быстро заставила Епифанова разговориться. Они вместе обсудили, что делать. «Скажу, как есть, и делу конец», — решила Гроза Марей. «А ты, дружок, ничего не знаешь. Горе пережить легче, чем стыд. Легко ли невеста дезертира числится?» «Об этом никто не знает». И ты не знай, и к нам ходи чаще, ей веселость нужна. И Пифанов ходил. В его бывшей комнате жили на корзинах и топчинах трое взрослых и двое детей. Тихий Иван Гаврилович много работал и после работы околачивал пороги, требуя квартиры. Квартиру ему обещали со дня на день, но не давали. Вы хоть под крышей, говорили ему, у нас есть такие, что и им ночевать негде. Гроза Мария не жаловалась и как будто позабыла сердиться на мужа. Ее новая деятельность началась с похода на клопов. Она отобрала ключи от комнат у всех соседей по бараку и безжалостно шпарила топченые корзины кипятком и посыпала щели порошком. Потом она вызвала на соревнования женщин других бараков. Она без стеснения забиралась в шалаши, наводила порядок, вытаскивала из темных углов грязное белье, организовала прачечную. Она не робила, когда нужно было идти к Вернеру или Гранатову, умудрилась подружиться с амурским крокодилом и бесстрашно кричала на всех, кто не выполнял ее требований. Она выкрикивала свои упреки быстрой звонкой скороговоркой, какой бывало кричала на мужа. Ей никто ничего не поручал, она не занимала никакой должности, но ее худенькую, скромную фигурку, голубые глаза под кудельками светлых волос и настойчивый характер узнала вся стройка. Парни пугали друг друга. «Перемени рубаху, гроза морей увидит». Она отчитывалась только перед Семой Альтшулером. Сёма поощрял её, обсуждал вместе с нею все её планы. Бегство Лиденькиного жениха расстроило её. Как-никак, это она привезла Лиденьку сюда. Она долго обдумывала, как лучше сказать «Лиденьки», а потом рассердилась и выпалила всё одним духом. И добавила «Наплюй на него, Лида, он дрянь, слезы твои не стоит». «Не такого ты любила, и не такого тебе оплакивать!» «Я так и чувствовала», — сдержанно сказала Лиденька. «И не будем о нем говорить». Вечером, вернувшись с занятий стрелковой группы, она села писать письмо. «Ты называл меня Мещанкой», — быстро писала она, глотая слезы, «за то, что я не хотела оставить маму и ехать с тобой. Но я была права». Пусть мама была мещанка и собственница, но она моя мать. Она меня любила и была при смерти. Я не могла убивать ее. А что сделал ты? Ради чего бросил ты комсомол и свою честь? Пусть я и боялась мамы, я не отрицаю. Это была моя слабость. Но я никогда не изменяла комсомолу и была комсомолкой, несмотря на ее запрет. И если бы тогда комсомол мне приказал... Я бы поехала, а ты подло изменил комсомолу. Ты пожалел не мать, не умирающую больную, а себя. Ты продал свою честь за спокойное житье и теплую комнату. А кому нужна теперь твоя жалкая, презренная жизнь? Не думай, что я ехала к тебе и теперь буду плакать. Она всхлипнула еще быстрее, заскрипела пером по бумаге. Я приехала строить город а ты не стоишь ни одной слезы. Я сейчас сижу в бараке, в окно дует, стынут ноги, я, может быть, тоже заболею цингой, но я никогда не уеду, не буду изменником и трусом. Я о тебе и не думаю вовсе, а сейчас пишу только для того, чтобы ты узнал, как я тебя презираю и знал, что между нами все кончено, и мне стыдно, что я тебя любила». Но я не знала, что ты такой мелкий, жалкий трус. Этим письмом был подведен итог прошлому. Слезы высохли, наступил новый день, и она стала смотреть только в будущее. В возрасте Лиденьки будущее неразрывно связано с настоящим, и нетерпение усиливает энергию. Лиденька мечтала о спортивном клубе и превосходном тире, Она деятельно обучала стрелков, разучивала с тоней новые песни и вместе с нею организовала хор. Она быстро и легко сдружилась с комсомольцами. Не хватало ей только одного – любви. Она уверяла себя, что не хочет любви и усиленно старалась не кокетничать, так как твердо усвоила от Сюмы, что кокетство есть буржуазный пережиток. Только с Епифановым ей никак не удавалось сдержать себя – «Это потому, — объяснила она себе, — что он бывает у нас дома, а дома не кокетничать труднее, чем на работе». Епифанов приходил ежедневно. Он работал на электростанции и учился на шоферских курсах, но для Леденьки время у него всегда находилось. «Я на одну минутку», — заявлял он у порога, а потом сидел до тех пор, пока гроза моря не выгоняла его. Он садился на корзину, мял в руках шапку и возил по полу каблуками. Разговаривать с Леденькой ему становилось с каждым днем все труднее. Выручали дети. Дети обожали его. Он рассказывал им всевозможные водолазные истории. Когда он явно завирался, Леденька насмешливо подмигивала, и он краснее бормотал. «Вы не слушайте, Леденька, Я же для ребят» хорошую погоду он осмеливался приглашать Лиденьку гулять. Лиденька охотно соглашалась, но Епифанов каждый раз испытывал страх и смущение, очень забавлявшие ее. Она угадывала его намерение задолго до того, как он решался высказаться, но никогда не выручала его и даже не была заявить вопреки истине. Но и холод сегодня, отвратительная погода. Он начинал спорить, Тогда она восклицала, «Почему же вы не приглашаете нас погулять?» И начинала звать с собой грозу морей и Ивана Гавриловича. «Кокетка! Чего мучишь, парня?» – упрекала ее гроза морей. «А ты посмотри, ему же нравится, что его мучат». Постепенно вышло так, что они обо всем рассказывали друг другу, и если Эпифанов не мог прийти, леденька скучала и не знала, куда девать вечер. Но о любви не было сказано ни слова. Прошел месяц. Прошло два месяца. Епифана все так же мял в руках шапку и возил по полу каблуками. Леденька смеялась. «Смотрите, на вашем месте в полу углубления сделались». «Прошло три месяца». Иван Гаврилович получил новую квартиру. Леденька выпустила первую группу Ворошиловских стрелков и отклонила четыре предложения выйти замуж. Епифанов уже самостоятельно водил машину и три раза ездил Хабаровск и обратно. В пути он мучился ревностью, так как Леденька не скрывала от него настойчивых предложений своих поклонников. Преодолевая сугробы и метели, он чувствовал себя могучим и смелым. Расчитывал на благосклонность лиденьки, он выдумывал слова любви, красивые и звучные, Но очутившись под лукавым взглядом Лиденьки, он забывал все слова и убеждался, что Лиденька не может любить его такого неуклюжего. Он мялся и заводил длинные нудные разговоры о вещах, неинтересных для лиденьки и для него самого, лишь бы отдалить страшную минуту объяснения. Когда ему установилось невмоготу, он убегал из горя, без удовольствия выпивал стопку водки, а потом возвращался и сидел тихо, отворачивая лицо, чтобы Лиденька не почуяла запаха. Гроза Марей пожимала плечами, усмехалась и боялась вмешиваться. Андронникову было не до них. Он только разок зашел навестить Леденьку, застал у нее Епифанова и решил, что все в порядке. К концу третьего месяца он поинтересовался, как подвинулось дело. Гроза Марей сердито дернула плечом и накричала на Андронникова, уверяя, что Епифанов просто тюфяк и сам виноват будет, если леденьку уведут у него из-под носа. Андронников вызвал к себе Епифанова. «Ходишь?» «Хожу». «Влюблен?» Епифанов безнадежно вздохнул. А мне говорили, что ты водишь девушку за нас и не хочешь жениться. Это, приятель, не по-военному. Я не хочу? А чем же тогда объяснить, что ты, как осел, не можешь сдвинуться с места? Мое дело сторона, но для девушки это просто обидно. Потом он зашел к Лиденьке и вызвал ее в коридор. — Товарищ Гаврилова, у меня к вам поручение, — сказал он строго. «Вы хороший стрелок и хорошая девушка. Поручение вам вполне по силам. Вы знаете, что Епифанов пьет?» «Неужели?» — скрикнула Леденька и тотчас вспомнила, что однажды ей показалось. «Так вот, этого не должно быть. Он пьет с горя». «С горя?» «Ну да, черт возьми, не с радости же. И запил он только с тех пор, как приехали вы. Поняли теперь?» «Поняла. Короче, почему вам не выйти за него замуж? Не бойтесь, он не алкоголик, он раньше не пил и впредь не будет, и я за него ручаюсь. Что, он вам не нравится?» Леденька не ответила, но лукавые глаза ее потупились. «В общем, подумайте, насчет замужества дело ваше, тут я некомпетентен, а только пить он не должен, это я поручаю вам». Через неделю они поженились и пригласили Андроникова на свадьбу. 27. Хотя во время следствия Парамонов признался, что в его планы входило обезглавить стройку и убить не только Морозова, но и Вернера и Гранатова, в глубине души Вернер все еще переживал вопрос «почему не меня?». Парамонов упорно отрицал свою зависимость от кого бы то ни было и объяснял свои преступные намерения личной местью за то, что его раскулачили, и желанием не допустить создания нового города на месте его бывших владений. «Врет», — говорил Андронников. «Во всех его показаниях правильно только то, что хотели обезглавить стройку». В минуту тяжелого раздумья Вернер понимал, что убийце было трудно рассчитывать на три или хотя бы на два террористических акта, и он начал с того, который считал наиболее важным. Это сознание делало Вернера несчастным и неуверенным в себе. Он осудил все, что делал до сих пор, и написал по этому поводу откровенное письмо в Крайком и ЦК – Из-за письма он впервые резко поссорился с Гранатовым и тогда же понял, что восторженная торопливость Гранатова была во вред делу, мешала организованному развитию стройки и сбивала его, Вернира, с толку. Впрочем, вернер обвинял в первую очередь самого себя, так как считал Гранатова еще молодым, неврастеничным, легко увлекающимся энтузиастом, которым надо руководить которого надо повседневно направлять, как можно было поддаваться его влиянию. Убедившись в том, что деловые качества Гранатова не соответствуют серьезности задач, Вернер взялся сам руководить снабжением и подсобными предприятиями, а Гранатову поручил руководить строительством тех объектов и жилых домов, которые не были законсервированы до весны. Гранатов проявил на новом поприще большую энергию и умение. «Я только сейчас понял, что сидел не на своем месте», — сказал он Вернеру виновато. «Это нам дорого обошлось», — хотел ответить Вернер, но удержался, ведь он должен был понять это раньше Гранатова. В середине зимы положение было такое, что снабжение лимитировало всю жизнь строительства, а условия зимних перевозок вынуждали прекратить до весны всякий подвоз механизмов и материалов. Так как колонны грузовиков с трудом перебрасывали на строительство лишь самые необходимые продукты питания. Плохо было с пиломатериалами, кирпичом и цементом. Особенные трудности обнаружились в снабжении лесом. Хотя стройка шла в тайге леса не было, лесозавод вечно лихорадило, топлива тоже не хватало. Комсомольцы вырубали все деревья, оставшиеся на площадке. В окружающей тайге преобладали не строевые породы, а хорошие участки строевого леса были найдены только на другом берегу Амура, в восьми километрах вверх по течению. Чтобы спасти положение и обеспечить лесом весенний разворот строительства, надо было срочно наладить лесозаготовки широкого масштаба и, главное, перебросить этот лес на площадку до начала весны. Вопрос о лесе стал первоочередным и решающим. И Вернер понял, что еще раз придется возложить все надежды на героизм комсомольцев. Он вызвал круглого и долго обсуждал с ним, что делать. Потом они срочно созвали комсомольский комитет. Был объявлен ударный комсомольский поход в лес, а участие в нем – почетной обязанностью комсомольца. «Сделаем, за нами дело не станет», – говорили ребята. Целевые бригады в полном составе отправлялись на лесозаготовки, объявляя между собой соревнования. На правом берегу возле лесоучастка возникали временные бараки, низкие и темные, лишь бы обеспечить крышу для ночлега. Работали с утра до темноты, чтобы сэкономить время, точили пилы ночью после работы. Андрей Круглов руководил мобилизацией комсомольцев, несколько раз ездил сам на лесоучастки, но переехать туда совсем на долгое время не решался. Он ежедневно говорил себе, что лес – наиболее важный участок, где сосредоточены сейчас основные комсомольские силы, что, следовательно, его присутствие там необходимо. Но когда он попадал домой, тяжелый дурман любви размягчал волю, притуплял сознание. От ясного упоения первых дней осталось только болезненное воспоминание. Он мучился. Задыхался, терял себя и снова среди ночи находил свою былую сущность, но лишь для того, чтобы терзаться вдвое сильнее. Дина по-прежнему была нежна и лукава. Она как будто продолжала любить его и не скупилась на ласки, и он любил ее тем острее и неумолимее, чем лучше понимал, что она отравляет его мозг и сердце своим опасным очарованием. Иногда на работе вдали от нее он спрашивал себя, «В чем дело? Ведь у многих коммунистов беспартийные жены. Почему же я мучусь?» Но он тут же сам себе отвечал, «Она не друг мне. Она заполонила и отравила меня. Я иду к ней, встревоженным и голодным. Ухожу от нее разбитым и опустошенным. Вне этого стремления к наслаждению для нее нет ни идей, ни интересов, ни обязанностей». На одном из заседаний Комсомольского комитета, когда обсуждался вопрос о ходе заготовок, Катя Ставрова в упор спросила «А ты, Андрюша, разве не поедешь сам?» Андрей не сразу ответил. Члены комитета затихли, смотрели по сторонам. Андрей почувствовал, что сейчас его ответом решается волнующий всех вопрос. Вопрос о нем, о его воле, его сознательности, его пригодности как коммуниста и руководителя. «Конечно, поеду», – сказал он, пересиливая себя. «Я выдвигаю предложение создать бригаду комсомольского актива во главе со мною, чтобы бригада вела за собой всех и стала центром политико-воспитательной работы». Он продолжал развивать свою мысль. Он видел, какое облегчение испытывали товарищи. Он был растроган. Они любили его, волновались и страдали за него. В тот же вечер он сообщил Дине о своем отъезде. Она огорчилась, но, как ему показалось, слишком быстро утешилась. Она обещала не скучать. Не скучать? Он боялся именно того, что она совсем не будет скучать. Он уехал печальным, но предаваться печали не было времени. Надо было расставить силы в бригаде, распределить активистов по другим бригадам для ведения комсомольской работы, обеспечить вечерний отдых, полить занятия, читку газеты, изучить нормы и ход соревнования, научиться работать самому, чтобы перегонять остальных лесорубов. Его очень обрадовала шумная встреча, устроенная ему комсомольцами. Они приняли его как друга и авторитетного руководителя. Они простили ему Дину. Все чаще официальное обращение сменялось ласковым «Андрюша», «Андрей». Он стал весел и очень доволен собой. Поздно ночью на нарах, бодрствуя в холодной темноте среди храпа спящих лесорубов, Андрей пережил приступ безысходной тоски. Хотелось выть, кусать одеяло, умереть. «Дина, Дина, что ты делаешь сейчас?» Он понял, что совершенно не верит ей, ее лукавым словам, ее щедрым ласкам, что она страшна ему своей красотой и спокойным эгоизмом. Он вдруг вспомнил ее танцующей в объятиях Слепцова и вороватый вид Коська, когда тот шел по коридору с ведром воды и передал ведро в дверь, что-то тихо сказав Дине. «Что?» Что он сказал? «Осторожнее здесь ваш муж?» Андрей вспомнил все так ясно, как будто это было вчера. Передав воду и шепнув свое предупреждение, Коська сперва постучал, а потом уже вошел в соседнюю комнату. Значит, он там не был раньше. Где же он был? У Дины? Дина сказала, когда Андрей не справился с ее застежками, «Даже Костька умеет», и покраснела. Как он не понял этого раньше, как он не понимал ее и самого себя, теперь он осознал, что это мучило его, и прежде он все время носил в себе воспоминания о костьке и его вороватом виде, о предупреждающем шепоте. Он только отгонял эти мысли, как невыносимые, как угрозу своему призрачному счастью, Адина развлекалась его наивностью. Она должна была смеяться про себя, когда он благодарил Костька за гостеприимство. И она осмелела. «Конечно, чего же бояться? Он ручной, его можно на веревочке водить». Так она говорила о Костька. «А может быть и о нем?» «Нет, надо вырваться, надо кончить, кончить!» «Что? Что? Потерять Дину? Нет, нет!» Надо только все выяснить, подчинить ее своему влиянию. Но как? Как, когда она делает с ним все, что хочет?» Физическая усталость одолела его. Он заснул. А утром было уже некогда думать. Но, выводя комсомольцев в лес, запевая песню, расставляя членов бригады, он все время думал. «У него есть то мучительное и главное, что надо решить». От чего надо освободиться? Было тихо и морозно. Недвижимый лес стоял весь снегу. На снежном насте виднелись острые птичьи следы. Завякнули опромерзшие стволы первые удары топоров. И звонко ахнуло эхо в глубокой тишине леса. А потом звуки труда пересилили тишину. Они шли со всех сторон, особенно четкие и вызывающие в морозном воздухе. Андрей на миг залюбовался, заслушался. Потом размахнулся и всадил в дерево острие топора. Это физическое движение обновило его силы. Он размахнулся снова и подумал. «Ничего, все еще исправимо». Размахнулся в третий раз и подумал. «Мне хорошо сейчас. Хорошо и без нее. Я молод, силен, крепок, полезен». Потом он целиком отдался работе. Он уже несколько месяцев не работал физически. Теперь ему показалось, что он застоялся, обмяк, от того и цинга пристала к нему, от того и любовь сумела одурманить, разбить его, лишить равновесия. Ему было приятно думать, что все это позади, приятно чувствовать, что он рубит хорошо, правильно, быстро, что физическая сила не убыла. Вечером он отдал дань сомнениям любви и ревности, но скоро заснул. И с каждым днем припадки вечерней тоски были слабее и короче. Он сам себе удивлялся, но ощущал всем своим существом, что отдыхает физически и морально в этой суровой жизни и в напряженном труде с утра до ночи. На лесозаготовках была только одна комсомолка – Катя Ставрова, прибывшая с бригадой актива. Девушек вообще не брали в лес, но от Кати не было возможности отвязаться. Когда Андрей заикнулся о физических силах, она сказала, сердито блеснув глазами. «С Парамоновым драться была сила, а лес рубить не хватит!» На лесозаготовках Катю сделали главным кошеваром. Ее присутствие радовало Круглова. Она была очень полезна в устройстве всех развлечений и занятий. У нее был неиссякаемый запас веселости. Ее любили, уважали и охотно слушали. Катя не стеснялась ударить или вытащить на публичный суд любого парня, попытавшегося ухаживать, но как друг была незаменима и внимательна, и участлива. В эти дни лесозаготовок Круглов очень подружился с Катей. Он завидовал ее веселому спокойствию и самостоятельности. Валька остался в городе на штукатурных работах в новых домах, и Андрей сильно подозревал, что она поехала без него с двойным удовольствием, потому что могла еще раз подчеркнуть свою самостоятельность. Она освежающе влияла на Андрея. С нею все нерешенные вопросы казались проще, и она хорошо понимала его. «Лечись, лечись, парень», — сказала она, однажды глядя, с каким запалом он работает. «А что?» – откликнулся Андрей, не совсем понимая, о чем она говорит. «Дело больше, любви меньше!» – сказала Катя. «Любви подчиняться так лучше на свете не жить!» Он много думал о ее словах. Конечно, она не знала и не понимала такой любви, как у него. Хотя, кто знает, они с Валькой очень любят друг друга – Но она не испытывала любви мучительной, томящей, разрушающей душу. Такую любовь она отождествляла с болезнью? Что же? Тогда он болен. Болен глубоко. Как бы ни был он занят, Дина незримо присутствовала во всей его жизни. Он думал о ней постоянно. Всегда по-разному, но никогда не освобождаясь от любовного стремления к ней, от надежды вернуться к ней. Только теперь он умел анализировать и критиковать. Это еще не избавление от любви.